Глава четвертая. «Целитель и воин». Ригномер, бойцовый петух, не зря восторгался железным нравом избранного ученика. Ворота своей крепости Хономер собирался уехать, по крайней мере, не на носилках, а сидя верхом на лошади и должным образом возглавляя потрепанный караван. Чего это ему стоило? —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 а жалеть или не жалеть собственные ноги местами стесанные до костей избранные в учениях небось как нибудь ушишитьит сам без сторонних советов тем более что у ренаера и так хватало забот бойцовый петух не признававший лошадей и седла был очень опытным и выносливым ходокком за день он легко проходил расстояние утомляввшие любую караванную лошадь и наутро после такого подвига не валялся без сил а был готов продолжить путь но этот поход дался ему тяжелее любого другого на его память ригнамер даже задумался о возрасте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 Бойцового петуха оказывалось не так-то и легко. До хономера ли ему было? До хономеровых ли отношений с богами? Вот если вдруг без него к овдовушке подкатится кто-то другой, это будет стоить всех священных гимнов-близнецов вместе с тем древним храмом в долине звенящих ручьев, до которого ему казалось не судьба дошагать. Подумав так...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 которая выдавливалось как в трубу в узкое отверстие ворот и истекая с предгорий влажным рукавом протянулась над равнинами точнехонька в сторону тинвиллены и вряд ли это объясняло с простым совпадением туча ненамного опережала возвращавшийся караван но и чистого неба над головой увидеть не позволяла она висела прямо над дымогонами поставленных на ночь палаток и из нее все время моросил дождь это был какой то особенный дождь не ливень не град размером в кулак но урону происходило не меньше от медленных капель не спасали ни толстенные войлоки ни одежды из промасной кожи они проникали всюду и напитывали все не позволяя ни обсохнуть ни толком согреться гибель конечно никому не грозила но легко ли каждое утро влезать в ту же вуглую глинистую одежду и бесконечно шагать под унылом дождем зная что впереди ждет очень зябкий ночлег а утром все повторится с едой дело обстояло не лучше сырость не пощадила заготовленный впрок мясы дикого быка убитого на лайдоре нет это но не проросло плесенью и не стало вонять оно даже не слишком изменилось на вкус но отведав его люди спустя очень малое время опрометью бросались в кусты у дороги откуда и возвращались затем бледные обессившие сердиты а ведь кроме этого растрекятого мяса есть было все равно нечего все иные припасы так или иначе погибли во время потопа случившегося возле ворот а степные кочевники у которых можно было бы купить баранов и сыра как на зло пасли свои стада где то далеко в стороне и не выходили до дороги за все время удалось высмотреть единственный шатерор стоявший в нескольких пуприщах избранный ученик немедленно отправил туда всадника снабженного в ьючной лошадью для покупок но еще на дальних поступах к шатру навстречу подопели три громадных куцахвостых пса свирепой местной породы и с такой яростью накинулись на ханомерового посланника что тут еле ноги унес тогда люди стали с надеждой подумать о канине но на другой же день почти все лошади удрали в степь напуганные волками регнамер сам рассматривал следы на земле и заметил что у вожака были лапищи почти вдвое шире чем у всех остальных это очень не понравилось бывалому сигвану и даже навело конутки мысли но он благоразумно оставил их по себе а хуже всего было то что лошадей которых удалось собрать едва хватало для перевозки палаток верхом ехал только из раненых хуномер и походникам пришлось выбирать или идти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 поррывались рассеять по счастью дорога в крепость шла не через город а мимо далеко огибая самые внешние тивиренские выселки не видно было даже городских огоньков только светили четыре маяка стоявшие высоко над гаванью на утеосах удаленность по крайней мере избавляла вернувшихся от взглядов горожан любопытных сочувственных и злорадных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 дорога вела среди знаменитых садов где наливались неспешным медом поздние спелые полосатые яблоки весна давно миновала ночь стояла далеко не такая светлая как в пору подснежников но и до чернильной осенней тьмы оставалась еще далеко и силуэт сторожевой башни крепости храма торжественно враставший впереди над холмом был отчетливо увиден оттуда тоже заметили ехавших по дороге стоожжа из кони поставленные высматривать злык гонителей близнецов бдительности отнюдь не утратили было слышно как за стенами подало голос био вытесанный из сухого и звонкого клена там наверное уже вытаскивали брус запиравший на ночь ворота Лошадь Хономера, стремившаяся в тепло о знакомой конюшне, резво преодолела последний подъем, он жадно вгляделся и даже в ночных непогожих потемках понял, что-то не так, чего-то недоставало, чего-то настолько привычного, что в первое мгновение глаз просто наткнулся на пустоту. «Сообразить же на месте чего зияла эта зловещая пустота?» удалось лишь чуть погодя ханомер остановил лошадь огромный раза в два побольше тележного колеса надвратный знак разделенного круга деревянный тщательно раскрашенный зеленым и красным и и старе осенявший единственный въезд в крепость больше не висел на своем месте его вообще нигде не было видно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 в отсутствии ханомера предводителем крепости оставался жрец арран по имени орглис носивший сан второго избранного ученика ханаер въехал сквозь осиротевшие ворота во внутренний двор и вперед всех к нему подбежал орблис должным образом соскочить с лошади ханоер еще не был способен перекинул правый сапог через седло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 а потом чтобы кто нибудь перенес его сразу в постель и не беспокоил по крайней мере до первых подзимков первых осенних утренних заморозков он посмотрел на орблеса так словно тот был причиной всех его невзгод где знак не гневый со святой брат ответил аранд был сильный ветер с гор и один из канатов дал слабину Мы опустили знак наземь, чтобы все проверить, и если надо поправить, и к работникам подошла какая-то женщина. Наши люди не стали прогонять ее, она ведь им в бабки годилась, а она потрогала знак, и... С лица хономера, и так-то не блиставшего особым умянцем, отхлынула последняя краска, и это было заметно даже в свете факелов, трещавших и плевавшихся под дождем. какая женщина орблис ее не очень рассматривали но людям показалось что она была маленькая и темноглазая да и еще в руках у нее был стеклянный светильничек вроде того что ты купил себе в галраде продолжай она потрогала знак и сказала примерно следующее я мол думала что найду здесь своих сыновей но теперь вижу что в этом месте их нет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 на другой день я послал в город в мастерскую куда обращаются мореплаватели вынужденные лечить снасти и нам привезли корабельных канатов очень прочных из лучшей халесонской пеньки я сам проверил их качество но они сразу стали рваться и расползаться кабалка за кабалкой кабалка пенькоая то есть из конопляных волокон нить толщиной в гусиное перо Полуфабрикат для изгодавления веревок и тросов. — Тогда я особо заказал... — Женщина? Перебил Хономер. — Куда делась-то женщина? — Орглис? Орглис недоуменно ответил. — Это нам неизвестно, святой брат. Мало ли в тин велении нищих и нищенок, Мало ли между ними таких, кто выманивает деньги у легковерных, В своих разглагольств у них подражая слогу пророчеств.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 на шел точно по раскаленным углем и очень хорошо понимал тех кого судьба лишила ног оставив прыгать на деревжках стену разделявшую дворы с обеих сторон оплетал густой старый плющ весной он свел восковыми ароматными звездочками осенью пятиполые листья наливались всеми цветами заката а зимой оголенные ветви покрывались кружевными окладами и цапки и стебли переплетались на даркой обрамляя дивной работы образа близнецов божественные братья ласково улыбались входившимем обняв друг другу за плечи и золотое сияние исходило от их рук и голов у старшего была брошена на левую локоть пала алого плаща движение схваченное даровитым речиком выглядело защитным И действительно, он словно бы слегка загораживал младшего, слишком доверчиво и открыто идущего к людям в нежно-зеленых одеждах милосердия и целительства. Образам было почти столько же лет, сколько самой крепости. Но вечные краски из растертых в пыль самоцветов не боялись никаких непогод и не тускнели от времени, а дерево, Благородная горная листиница была очень добротно напитана благовонными маслами, отпугивающими древоточицев. Образа считались нетленными, да и не просто считались, а таковыми на самом деле и были. Подходя к арке, Ханомер привычным движением поднял руку, чтобы в ответ на благословляющую улыбку близнецов осенить себя священным знаменем,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 пошатнувшийся разум ища случившему соуспокаивающих объяснений он силой мотнул головой зажмуривая и вновь открывая глаза дождьые капли веером слетели с ресниц но привидевшиеся не торопилось рассеиваться знать не усталость хаомера и не при чуды факельного света были воюю тому что лицо младшего стало лицом гниющего трупа с расплывшими со искаженными чертами уже немогущими принадлежать живому а суровой старший сделался скелетом в кольчуге и шлеме родом прямиком из сигванской легенды быть может солнечным днем в происшедшем было бы легче усмотреть следы обычного разрушения и дерева но сейчас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 сказал второй ученик хотели снять для окуривания но отступились дерево грозит рассыпаться от малейшего прексловения наверное срок подошел это прозвучало до непристойности весело ханоер покосился на орблеса как на умалишенного но второй избранный с торжеством улыбнулся потому что в городе случилось настоящее чудо богов какое чудо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 со знаком и с образами внутренний изготовился принять еще и третий удар столь же безжалостной что могло произойти в тинвелленни стараниями орглиса в одночасье заболели по ноам все главные их улители близнецов и муха на меру надо готовиться отводить обвинения объявился уличный заклинатель духов якобы доподлинно беседовавший с предвечным отцом второму ученику явно хотелось перенести беседу под кров в тепло продолжить ее за чашей горячего сдобренного гвоздика вина но хаомер не двигался с места и горли с волей неволей начал рассказывать о